91. Первыми приехали отец, мать, мои девочки и Пьетро. Деда и Эльза получили еще подарков на сей раз от Элизы, которая очень им обрадовалась. Деда, дорогая, поцелуй меня сильно-сильно вот сюда. Эльза, какая ты миленькая, какая кругленькая. Иди к тёте, ты знаешь, что нас зовут одинаково?» Мать тут же скрылась на кухне, опустив взгляд и не глядя на меня. Петру Пытался отвести меня в сторону, чтобы сказать что-то важное. Ничего не вышло. Отец утащил его с собой, усадил на диван перед телевизором и включил звук на полную громкость. Вскоре появилась Джильйола с детьми, двумя несносными мальчишками, которые сразу нашли общий язык с Деда. Эльза стеснялась и жалась ко мне. Джильйола была только что от парикмахера. цокла высоченными каблуками, сверкала золотом в ушах, на шее и на руках.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 И не сдержался, опустил взгляд на огромную грудь Жильёлы. Она заметила это и явно обрадовалась. «Спокойно, спокойно, не беспокойтесь», — сказала она. «У нас тут никто не встаёт поздороваться с сеньорой». Отец потянул моего мужа назад к себе, испугавшись, что его уведут, и заговорил с ним, несмотря на то, что телевизор работал очень громко. Я спросила Джильелу, как у нее дела, взглядом и интонацией, стараясь сообщить, что не забыла ее откровений и что я рядом. Это ей явно не понравилось. Послушай, милая, у меня все хорошо, у тебя все хорошо, у всех все хорошо. Но если бы мой муж не заставил меня явиться сюда и страдать тут всякой фигней, дома мне было бы еще лучше. Просто чтобы ты понимала. Я не успела ответить, в дверь позвонили. Сестра, легко будто ее несло ветром, побежала открывать. «Как я рада вас видеть!» — воскликнула она. «Проходите, мама, располагайтесь!» Затем она вошла в комнату, таща за руку будущую свекровь, Мануэлу Салару, нарядную, с искусственным цветком в ярко-рыжих, крашенных волосах, с прозрачными больными глазами, в окружении больших синяков. Она показалась мне еще более тощей, чем в момент последней нашей встречи. Кожа до кости.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 Пьетра тоже неуверенно улыбнулся в ответ, а потом посмотрел в мою сторону, печально качнул головой, как бы говоря тем самым, что смог, сделал. Я хотела, чтобы он объяснил мне, что происходит, но Марчелло уже вел к нему знакомиться Мануэлу. «Иди сюда, мама. Это профессор, муж Ленуччи. Присаживайся здесь, рядом с ним». Пьетро слегка поклонился, и я тоже почувствовала, что обязана поздороваться с сеньорой Саларой. «Какая ты красавица, Лену!»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 Через несколько секунд в комнату влетел Дженаро. Он увидел Деде, Деде тут же перестала хныкать и глазам своим неверия смотрела на него. Оба были поражены неожиданной встречей и глаз друг с друга не сводили. Вскоре появился Энцо, единственный блондин среди брюнетов, весь в светлом, но выглядел он все равно мрачно. Наконец в комнату вошла Лила.